Михаил Александрович Шолохов «Тихий дон» Произведение исполняет Николай Трефилов. Жарк дюжа, сохлось все Кабаков нету на ближних хуторах, не жди Ну, заводи, да ты не мостак Эх, Гришка ваш дешканить Потяни чисто нитка серебряная, не голос Мы с ним на игрищах драли Степан откидывает голову Прокашлявшись, заводит низким, звучным голосом Тамилин по бабье прикладывает к щеке лордонь подхватывает тонким стенящим подголоском